И потом, не похожа она на злодейку, но ну, не бывают преступницы такими. Она похожа, она похожа на тетю Любу, — внезапно поняла Рита. Не внешностью, нет, и не манерой разговаривать, а какой-то несуетностью, спокойным, доброжелательным отношением к окружающим. Но, однако, как она оказалась рядом? — Вы где путевку покупали? — спросила тетка, и в ответ на ее мысли, — не в Марка Пола. «Точно», — улыбнулась Рита. «Я тоже, так что не удивлюсь, если и гостиница у нас будет одна и та же». «Ну, так решились на обмен информацией». И Рита рискнула рассказать кое-что случайной тетке, в надежде, что та, если она в стане ее врагов, как-то выдаст себя. Рассказала про себя и Маринку, про то, как сестра решила ехать за границу и обратилась в агентство, Про это в агентстве и так знали. Она даже показала соседке письма и фотографии. Надежда Николаевна поднесла снимки близко к глазам, из чего Рита сделала вывод, что ее собеседница слегка близорука. «Эх, жалко, лупы нет», — вздохнула Надежда. «Но я и так вижу, что след от ожога остался. А вы, Рита, очень наблюдательны, очень хорошенькая племянница». Да и мать ее еще достаточно красива. Ей-то как раз можно было бы найти жениха во Франции, если бы не было ребенка. Но она поглядела вперед, откуда раздавалось привычное нытье избалованного Никиты. В Ванином случае... «Вот что, Рита, рассказывайте дальше все, что с вами случилось», — решительно проговорила Надежда. И Рита рассказала про Антона и про Евгения, про то, что ей удалось обманом проникнуть в агентство с фотографией чужой белокурой девочки, и как там в агентстве за нее прямо ухватились, когда увидели снимок. Рассказала, что ей удалось скачать из компьютера файл кадры и найти там список цветов, то есть женщин, уехавших посредством агентства. «Вы молодец», — похвалила Надежда, — «решительная и настырная. Мне эти качества нравятся». Но Рита не рассказала про файл клиши, про то, что скрылось в последние дни перед отъездом в морге у Эрика, и про то, как удалось заманить в ловушку нотариуса Семиухова и кое-что у него узнать. Надежда Николаевна верила, что Рита многого не договаривает, но решила удовлетвориться тем, что есть. Соглядатая в кепочке нигде не было видно. Надежда встала и, оглядывая по дороге пассажиров, направилась через весь салон в помещение, где стюардессы грели еду и хранили напитки. «Извините, пожалуйста», — обратилась она к стюардессе, — «моей соседке нехорошо, не взяли стакан воды, чтобы запить лекарство». Девушки предложили сделать укол, но Надежда решительно отказалась, попросила только воды. Ей сказали, что сейчас как раз будут разносить напитки, и Надежда устремилась на свое место». Поход в одну сторону ничего не дал. Тот в кепочке как сквозь землю провалился, если так можно выразиться о человеке, летящем в самолете. И вот, идя обратно, Надежда вдруг заметила что-то знакомое. Она сделала вид, что пошатнулась, схватилась за спинку сиденья и заглянула ему в лицо. Все правильно. Снял куртку, кепочку, очки. Вместо яркого детектива взял газету, и думает, что его никто не узнает. Причем Надежда готова была поклясться, что детектив тогда открыт был у него где-то посередине, то есть дочитать его мужчина явно не успел.